Глава 34. 19 марта. 19 часов 4 минуты по центрально-европейскому времени. Перенеи, Франция. Легион отнял ладонь очки от женщины, смахнув с её лица прядь белокурых волос. Он видел, как её глаза становятся его глазами, и через эти глаза он мог теперь видеть всё великолепие собственного лица. Знания о женщине наполняли его. Теперь он знал её имя Франческа. Посредством десятков других глаз демон наблюдал за тем, как снаружи его охотники загоняют свою добычу, слышал, как вой стаи отражается эхом от горных склонов. Легион оставался в церкви. У него была собственная цель. Он уже завладел всеми зверьми и стрегоями в храме, кроме одного. Отчельник стоял напротив него, прижавшись спиной к стене, окровавленный, но не сломленный. На его гладком лице не было ни следа страха. Его карие глаза спокойно взирали на легиона. "Ты можешь остановиться", произнёс человек. "Даже сейчас". Миры прощения достижимы для любого, даже для тебя, дух тьмы. Ты жаждешь отпустить мне грехи? спросил легион, чувствуя веселье зарождающееся внутри. Но я вне греха и осуждения, поэтому не нуждаюсь в прощении. Однако, что касается тебя, он поднял руку. Позволь мне забрать твою боль, твоё страдание. даже твоё ложное ощущение мира ты обретёшь истинную безмятежность в бездумном повиновении и сделав это ты поделишься со мной всем, что ты знаешь, всем, что ты сказал им я ничего тебе не скажу отшельник отвернулся словно намереваясь отгородиться от того, что предложил ему легион но вместо этого руки человека легли на рукоять гигантского деревянного рычага скрытого в трещине. Невероятным усилием он дёрнул рычаг вниз. Громкий хруст послышался снизу. Пол заходил ходуном, а потом провалился под ними обоими. Легион нырнул вперёд, когда огромный участок кирпича и камня обрушился у него под ногами. Отшельник высоко подпрыгнул, хватаясь за толстые железные прутья настенного канделябра. Легион последовал за ним, вцепившись чёрной рукой в ботинок человека. И пока он так висел, остатки пола рухнули в обширную яму, скрытую под церковью, унеся с собой всё его войско, оставшееся здесь. Вверх взвилась огромная туча кирпичной пыли и щепок от сломанных балок, и вместе с ней снизу донёсся рёв текущей воды. Он звучал с огромной глубины. свидетельству о том, что корни этой горы омывал могучий поток, несущийся глубоко под землёй. Если б легион упал туда, он оказался бы навеки заперт в недрах земли, заключённый так же надёжно, как некогда был заключён в чреве зелёного алмаза. Ужас бурлил внутри него. Демон посмотрел вверх и увидел, что отшельник улыбается ему. Не смей повелел он человеку, но пальцы легиона сжимали лишь кожу ботинка, а не тело. Отчельник по-прежнему сохранял свободу воли. И воспользовавшись этой свободой, он разжал пальцы. Они вдвоём, отчельник и демон, полетели во мрак, ждущий внизу. 19 часов 10 минут. Не останавливайтесь, крикнул Рун остальным. Мгновение назад он услышал приглушённый взрыв, скрежет камня и треск ломающегося дерева. Корце не знал, что это значит, но было понятно, что за их отрядом всё ещё идёт охота. Их преследовала огромная завывающая стая, состоящая из стрегоев и анафемских зверей. Рун держался рядом с Эрином. Впереди ковылял самец гориллы, несущий на одном плече Джордана. Огромный зверь быстро спускался по склону горы, перескакивая через кусты и раздвигая в стороны молодые деревца точно веточки. Его массивное тело продиловало тропу в густом лесу впереди беглецов, как будто валун катящийся с горы. София забрала оружие Джордана и во время бегства то и дело постреливала назад. Серебряные пули пронзали сосновую хвою и сбивали листья с деревьев. Елизабет прикрывала отряд слева, вооружённая мечом и ножом. Львёнок, двигавшийся точно призрак, охранял правый фланг. И всё-таки они быстро теряли преимущество. Враг в любой момент мог наброситься на них. София догнала Руна, закидывая за спину дымящийся ствол. Патроны кончились. В её голосе звучал страх. Мы не доберёмся. Нам придётся Её оборвал громогласный крик. "Всям лечь!" Рун подчинился, узнав этот голос. Он швырнул Эрин на груду опавших листьев и рухнул поверх неё. Другие тоже залегли. Даже львёнок распростёрся рядом с скорцей. Белый хвост зверя сердито мёл листву. Только горилла продолжала свой путь. В нескольких ярдах ниже по склону, на тропе, проложенной гориллай, появился христианин. Он присел, опёра колени при клады двух автоматов и открыл огонь. Шквал серебряных пуль обрушился на лес, осыпая беглецов кусками коры и листьев. Ракочущий грохот оглушил руна. Даже когда стрельба наконец затихла, в ушах у него всё ещё звенело. "Вперёд!" крикнул Христиан, отбрасывая разряженное оружие. Это даст нам лишь немного времени, быстро к вертолёту. Все вскочили на ноги и на лапы и помчались вниз ещё быстрее, чем прежде. Наконец они выскочили из леса на открытое пространство. Вертолёт раскатал чуть дальше по лугу. Его двигатели уже прогрелись, винты медленно проворачивались. Солнце полностью скрылось за горизонтом. Нужно было убираться с этой горы. Горила ждала их у вертолёта, опираясь на одну руку и громко пыхтя. Она явно устала. Они подбежали к зверю, и София с Христианом помогли втащить Джордана в пассажирскую кабину. Эрин залезла следом и склонилась над ним. Рун шагнул к самцу горилы и положил руку на его массивное плечо. Спасибо. Ранее он ещё отчасти сомневался в целесообразности труда Гугу, не веря в то, что искупление для подобных проклятых созданий возможно. Больше сомнений нет. Гарила прижала рунок к груди, словно понимая. Потом повернулась и направилась обратно к лесу. Зверь смотрел в сторону далёкого водопада, намерев исвернуться и защитить человека, который предложил этому гиганту не только дом, но и сердце. Забираясь в вертолёт, Рун смотрел в сторону горы. Да хранит тебя Господь. Девятнадцать часов двадцать две минуты. Изломанное тело легиона лежало поперек груды сломанных балок и битого камня, оставшейся от церковного пола. Эти падающие обломки застряли на неровном выступе вдоль одной стены подземной пещеры, создав непрочный насест. Демон рухнул сюда благодаря неудаче, но одной лишь силе воли, Падая, он заметил эту груду и швырнул своё тело по направлению к ней, надеясь, что она выдержит его вес, и не только его. Падая, он так и не выпустил ботинок кочельника. Тело человека распростёрлось рядом с ним, искалеченное ещё сильнее. Шея его была вывернута под странным углом. Кровь сочилась сквозь камни и утекала в реку далеко внизу. Но жизнь всё ещё не покинула его. Возможно, этого хватит. Легион осторожно перекатился на бок, чувствуя, как трутся друг о друга концы сломанных костей. Я узнаю то, что знаешь ты. Он протянул руку к бледной щеке человека. На него глянули карие глаза, и в их затуманенном взоре читалось прежнее непокорство. Не обращая внимания на этот взгляд, легион возложил ладонь на свою жертву. При этом прикосновении он ощутил, как слабо пламя жизни тлеющее в теле отшельника, не ярче искры. Достаточно ли будет этого? С нарастающей тревогой демон отдёрнул руку. Как он и боялся, его ладонь не оставила ни малейшей отметины. Отчельник был слишком близок к смерти, чтобы принять его клеймо. Легион попытался снова, но его тьма не нашла ничего, в чём могла бы укорениться. Отчельник закрыл глаза. На губах его играла улыбка. Он верил, что обыграл легиона. Ты ошибаешься. Демон подполз ближе. Может быть, он и не мог поработить этого человека, будучи демоном. но были и другие пути к знанию мой сосуд всё ещё стрегой он обнажил клыки словно почуяв хищника подбирающегося к его глотке старый священник вновь открыл глаза и они наполнились страхом запоздалого понимания легион глубоко погрузил зубы в его холодную плоть Он жадно пил из этой истекающей чаши, выстраивая кровную связь между ними двоими, между хищником и добычей, между встрегоем и жертвой. И с каждой каплей демон впитывал в себя всё больше жизни человека, высасывал остатки его силы, вынуждая их поделиться всем, что было ему известно. Двое становились одним. И даже когда знание было получено, Легион продолжал пить, досуха опустошая жертву, пока не осталось ничего. Только тогда он откинулся назад и послал свою волю тем, кто ещё оставался в живых. Пусть принесут верёвку, чтобы вытащить его, и ещё крови, чтобы исцелить его. Он улыбнулся, глядя во тьму. От отшельника демона узнал кое-что, чем тот не поделился с другими. Было ли это сделано намеренно или просто по рассеянности, легион не знал. И всё же он мог воспользоваться этим знанием против своих врагов. Но сначала мне нужно освободиться и достичь этой долины раньше их.